Совещание в мэрии закончилось вовремя, что, конечно, большая редкость и удача, поскольку обычно у совещаний есть при неприятное свойство пожирать время. Пара таких собраний на стороне, и день потерян. Поэтому у себя в компании хвалире Стефановичу установил на большинство совещаний 15-минутный лимит. Жёстко, конечно, зато такой формат мобилизует, и все докладывают только о самом важном. И вот радость, в этот раз они уложились в 40 минут. Он вышел из мэрии даже немного раньше, чем рассчитывал. Спасённое от бессмысленной траты времени ощущалось как внезапный подарок. Утренняя летняя Москва настраивала на романтический лад. У него даже возникло редко посещавшее его желание зайти в кафе и позавтракать. До поездки на новый объект у него ещё есть немного времени. Кристина давно пыталась приучить его завтракать, но безуспешно. Рано утром его подташнивало, особенно перед какими-то важными встречами, да и днём, он, закрутившись, мог забыть пообедать, поэтому обычно ел уже вечером, когда все дела сделаны или отложены на другой день. Поздний вечер иногда выдавал ему внутреннее разрешение на награду, и тогда у него появлялось ощущение свободы, чисто субъективное, никак не связанное с реальными задачами, которые обычно он ставил перед собой сам, причём так, что их всегда было отмерено больше, чем возможности их переделать. Видимо, всегда с расчётом на суперэффективное решение. и только когда его внутренний цербер засыпал или отвлекался, Валерий Стефанович получал право на расслабление и ел с аппетитом, получая удовольствие, смакуя. И вот сегодня, прохладным июньским утром, он вдруг ощутил, что достаточно свободен, чтобы выпить кофе в новомодной кофейне, в которой ещё не был, хотя Кристина уже не раз упоминала о ней в связи с какой-то своей знакомой. Кофе и сырники оказались вполне достойными, и Валерий Стефанович улыбнулся, глядя на юную официантку с короткой задорной стрижкой и очаровательной улыбкой. Гастрономическую утреннюю идиллию прервал звонок мобильного. Это был водитель. "Валерий Стефанович, я очень прошу прощения. У меня тут ситуация экстренная. Сын в аварию попал, разбился очень. В Сколфосовского отвезли, говорят непонятно, выживет или нет. Мне к сыну срочно надо". Голос всегда сдержанного в любых обстоятельствах отставного военного Олега Сергеевича сорвался от волнения. И Валерий Стефанович от души посочувствовав отпустил водителя, заверив, что до объекта возьмёт бизнес-такси, а из офиса ему потом пришлют другую машину. Идея казалась ему вполне рабочей и реальной для воплощения. Как вдруг внезапная и обычно разрушающая планы тысяч людей московская пробка стала угрозой и для его поминутно выстроенного на сегодня графика встреч и задач. Такси намертво встало, проехав всего метров 200, и Валерий Стефанович Глянув на тотально покрасневшую как от стыда карту Яндекс пробки, принял смелое решение. спуститься в метро, дабы не дать случайностям так легко вмешаться в его стройный распорядок и разрушить его рабочие планы.